К труду детей в Советском Союзе приучали с самого детства. Дежурство в классах, уборщицы мыли только коридоры. С остальным дети справлялись сами. Субботники, когда ученики, студенты и рабочие вычищали территорию сначала около своих зданий, а потом и то, что нужно убрать в селе или городе. В старших классах, помимо учебных четвертей, детей ожидали и трудовые. В селе это в основном сбор торфа на местных торфушках, для отопления школы, завода и садика. Но кроме обучения труду, терпению, работе в коллективе, так отчитывалось начальство школы, ребята получали деньги. В руки им, конечно, их никто не отдавал. А вдруг они потратят на какую-нибудь гадость? Но пользу ребята получали. Один раз на эти деньги они поехали на неделю в Ленинград всем своим девятым классом. А это почти 40 человек. Денег, заработанных за несколько недель – Хватило, чтобы оплатить билеты на поезд в обе стороны. На неделю проживания в домике-отеле в Ленинградской области, в 30 минутах на электричке от центра города. Трёхразовое питание и экскурсии. Родители, конечно, давали с собой деньги. Но совсем немного. И только на то, чтобы ребята себе что-то купили. В основном из вещей. Ведь город большой и выбор тоже. Мария дала своей дочери 10 рублей. На хороший, плотный, осенний-весенний плащ. С собой у Оксаны был небольшой коричневый кожаный чемоданчик, в котором были штаны, несколько свитеров, майка, куртка-ветровка, нижнее белье и, конечно, зонт. Папа дал ей свой, большой, черный, с круглой ручкой. Зонт был знаменитой фирмы «Три слона», качественный и дорогой. И еще отец доверил ей свой фотоаппарат «Зарю». Ездили отдыхать ребята со своей классной руководительницей, с учительницей русского и литературы и с завучем. Но трое взрослых, конечно, с трудом справлялись с этих дылд, поэтому ребята были, можно сказать, сами себе предоставлены. Приехали наши туристы на самый красивый и старинный вокзал северной столицы – Витебский. Симметричный потолок, старинные фонари, часы, словно ты попал в век XIX в Европу, а внутри вокзала – винтовые лестницы, резные черные решетки, ажурные арки, старинная мебель, лавки, затертые до блеска – Буфеты-столы, а какая огромная, шикарная мраморная лестница, словно в замке. Наверное, это единственное место, где не будешь жалеть о том, что твой поезд немного задерживается, а приехав, хочется побыть здесь подольше. И как в этот город не влюбиться с первого взгляда? Оксана столько слышала рассказов от своей матери, которая была тут часто в командировках, и ни разу её с собой не брала. И вот она своими глазами смотрит всю эту роскошь, богатство, эстетику, культуру, что не может в это поверить. Идёшь по Невскому проспекту, и просто хочется достать свой блокнот, ручку и делать зарисовку каждого здания, каждого переулка, машины, людей. Тут так и хочется творить. Какая-то особая атмосфера, которая скапливалась и концентрировалась тут в лучшие века нашей страны. Невозможно не обратить внимание на красивое здание почти в самом начале улицы – Казанский собор. В Советском Союзе из него сделали музей истории, религии и атеизма. Зато таким образом в нём сохранились все величайшие иконы и святыни. Напротив собора в кафе работал Пушкин. По улице ходил Гоголь, Толстой и многие-многие другие. Хочется остановить время и остаться здесь навечно. Рассмотреть каждый клочок. Каждый камушек, впитать эту историю каждой клеточкой. А какой потрясающий вид открывается с башен собора, аж голова кружится. Как город затронула Великая Отечественная война. И как он выстоял, выжил, поднялся с колен и заново расцвел. Мария рассказывала, что когда она была первый раз в городе, а это где-то в 68 году, то в стенах зданий Исаакиевского собора и Спаса на крови были дырки и осколки от бомб, Сейчас их уже убрали. Но осталось много напоминаний об этом страшном событии. Например, табличка на одном из центральных зданий главной улицы. Граждане при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна. Прочтёшь и волосы дыбом становятся. А крейсер Аврора, на котором доблестно защищали нашу страну солдаты. И страшно и интересно. Первое девчонкам, второе мальчишкам. Эрмитаж, который ученики посетили в четвертый день путешествия – удивительное место, в котором заблудиться проще, чем что-то понять и разглядеть. А разглядеть здесь нужно слишком, слишком многое. Вот здесь жил Петр Первый, вот тут Екатерина Вторая, Николай Второй, а это картины величайших художников, которым сотни лет. Легкие, незатейливые мазки, гармония красок, глубина образов, словно сейчас сойдут и пожмут тебе руку, Но все бегом, бегом, а то отстанешь и потеряешься. А мальчишки уже начали ныть, что им скучно. Пошли смотреть про эпоху рыцарей. Мечи там всякие, доспехи. Ничего они не понимают. Хорошо, хоть Света тоже интересуется живописью. Останавливается вместе с Оксаной около каждой картины и восхищенно вздыхает. Без нее-то они точно никуда не уйдут. Девочки мои, тут больше двух миллионов экспонатов. «Чтобы всё хотя бы осмотреть, нужно не меньше восьми лет. Пойдёмте, экскурсовод покажет самое интересное». Девочки грустно вздохнули и подчинились. В Последние два дня ребята были свободны, и по несколько человек могли отпроситься в город по своим делам. Оксана поехала за плащом, который ей поручила купить мать. Долго она ходила по магазинам. С ней за компанию поехала Света, и под вечер купили бежевый, с большими пуговицами и широким ремнём, классический и стильный, подруга посоветовала. Вот только в своих походах по магазинам Оксана потеряла зонт, была очень расстроена и напугана, и в последний день, когда лил сильный проливной дождь, в другие дни погода была на удивление прекрасной, сильно промокла. Она поехала к брату отца, дяди Лёши, в гости и не посмотрела прогноз погоды. А так в этом городе делать нельзя». Алексей воевал под Ленинградом всю войну, был водителем на дороге жизни, возил в блокадный город, продовольствие через Ладожское озеро, пока немцы не прочухали. И вот однажды он чуть не погиб, рядом с его машиной разорвалась бомба, лёд треснул, машина провалилась. И мужчина вместо того, чтобы спасать свою жизнь, спасал продовольствие, выбрасывая на льдины. Но его спас другой водитель, деда двоюродного наградили а мы очень гордимся его подвигом, про который он не любил вспоминать, да и вообще про войну. Но Алексея в этот день не было дома, а его дочь не узнала родственницу, и Оксане пришлось блуждать одной по городу под дождём. Она зашла в магазин, где продавали фирменные пышки, купила себе несколько с чаем и долго сидела у окна, наблюдая за людьми, пока не начала смеркаться и не пришлось выдвигаться во временный дом». Когда она приехала, было почти темно, и все волновались. Но когда стемнело, а последняя девочка-одноклассница не вернулась, началась настоящая паника. Учителя уже выпили валидол, расспрашивали всех ребят, позвонили в милицию, всё без толку. Встречали каждую электричку. Утром нужно было уезжать, а ребёнка нет. Бессонная ночь. Рано утром с первой электричкой девочка приехала домой. Оказывается, она перепутала номера и уехала куда-то не туда, опоздала на последний поезд, и ей пришлось ночевать на вокзале, ей да и всем досталось, но родителям никто ничего не сказал, иначе бы всех учителей уволили. Взволнованные, но полные эмоций и рассказов, они отправились домой.